Тюрго, анжак годы жизни 1727-1781, впервые развил идею прогресса, идею о человеческом совершенствовании в цельное учение в своем сочинении «Исследование о всемирной истории». Тюрго следующим образом формулировал закон прогресса. Человеческий род, переходя постепенно от покоя к деятельности, хотя медленными шагами, но неизменно шествует ко все большему совершенству, заключающемуся в искренности мысли, кротости нравов и справедливости законов. Кандерсе, Жан, годы жизни 1743-1794, павший жертвой террора в 1794 году, дал дальнейшее развитие идеи прогресса, И в своем знаменитом сочинении «Очерк исторической картины прогресса человеческого ума» он не только попытался установить и доказать существование закона прогресса, но и пробовал на основании прошлой истории человечества вывести законы развития общества и для будущих времен. Кандерсе утверждал, что прогресс состоит в стремлении к уничтожению общественного неравенства между гражданами. Он говорил, что в будущем люди научатся объединять частные интересы с общими, и сама нравственность станет естественной потребностью человека. Все изложенные выше учения и идеи так или иначе влияли на то великое социальное движение, которое принято называть французской революцией. Эта революция, как мы можем заключить из всего вышесказанного, совершилась уже к концу 18 века в умах. И новые смелые идеи, внушенные чувством человеческого достоинства, подобно бурному потоку разлились в обществе, разрушая устаревшие учреждения и предрассудки. Революция уничтожила последние пережитки феодального строя, но новые созданные ею учреждения явились плодом философского движения, начавшегося в Англии и нашедшего свое завершение во Франции. Знаменитая декларация прав человека и гражданина, провозглашенная французской революцией, составлена из идей, разработанных в сочинениях Монтескье, Вольтера, Руссо и Кондорсе. Ее основные положения гласят «все люди рождаются равными, все рождаются свободными, все имеют право пользоваться в равной степени жизнью и свободой». Все имеют одинаковое право на развитие своих сил и способностей, которыми наделила их природа. Все имеют право на свободу вероисповедания и совести. Во всех этих положениях мы видим в сжатой и ясной форме идеи Гоббса и Локка, развитые французскими мыслителями и философами. Эту программу французская революция оставила для выполнения грядущим поколениям.